Марсель Детьен. Священное благовоние и пифагорейская кухня. Из книги Сады Адониса. Мифология ароматов в Греции. Рождённые от совершенно особого сочетания земли и солнечного тепла, ароматические вещества это дар дикой природы, который люди присваивают себе особыми приёмами. Цель этих приёмов соединить далёкое и близкое, связать верх и низ. хотя многие из этих ароматических растений на самом деле возделываемые культуры, греки, к которым они доходят после долгих странствий в виде уже готовых продуктов, считают их не растениями, которые выращивают, но такими, с которых собирают плоды. В греческом мире ароматические вещества, распространившиеся там уже в VII веке, играют тройную роль. Это приправы, культовые благовония и афродизиаки. Природные продукты, отличные в то же время от выращиваемых растений, ароматические вещества потребляются только в виде благовоний и приправ. Очень малова их количество достаточно, чтобы наполнить запахом огромные объёмы еды твёрдой и жидкой. В то же время, если многочисленные виды ароматических веществ служит специями в древнегреческой кулинарии, такие вещества, как ладан и мирра, используются почти исключительно для производства мазей и благовоний, и во время ритуальных жертвоприношений, посвящённых культу небесных сил. Приправы и специи играли важную роль в греческой кухне. Смотри, перечни, встречающиеся у Антифана и у Алексида. Один из мифов, связанных с ладаном, позволяет нам обнаружить первое значение ароматических веществ в сфере культовых практик. Мир может входить в состав некоторых аперитивов, перец, душистые травы, мирра, сытье, египетское масло в Афиней. или использование для ароматизации каких-либо напиток. Сравни вино, ароматизированное миро, игравшее роль абсорбента, как показал Андрей Винн. Овидий, метаморфозы. По утверждению плача Далатанцо, этот миф впервые встречается у Гесиода. Чтобы отомстить Солнцу, которое раскрыло ее беззаконные любовные связи Афродита, Влюбила его в левкатую дочь Аркама, персидского царя, который властвует над страной Араматов. А в видениях Тмарфозы в стихах 214 и 215 говорится о гесперийском небе, под которым расстилаются луга и забилующие амбрози, пища коней солнца. Царь, разъярённый тем, что солнце посмело соблазнить его дочь, решает скрыть её от любовника. Он прячет её в глубоком рву, который приказывает засыпать песком. Когда солнце хочет освободить её, уже слишком поздно, его лучи не могут согреть девушку. Тогда солнце обрызгивает тело левкатой благовонным нектаром и даёт ей следующее обещание: ты вознесёшься на небо, несмотря ни на что. Тотче же тело, пропитанное нектаром божественного происхождения, растворяется, наполняет землю своим благоуханием и, пробиваясь сквозь комни земли, в которую уже пущены корни, поднимается стебель ладана, который разламывает могилу своей верхушкой. Наказанию, которому отец подвег свою землю, соблазнённую дочь, чтобы разлучить её с любовником и поместить как можно дальше от солнца, соответствует превращение обречённого на гниение тела в свою противоположность в ароматическое растение. Рождённое солнцем и предназначенное для того, чтобы снова к нему вернуться, оно позволяет двум влюблённым соединиться вновь, сблизившись ещё теснее, чем раньше. С этого момента ароматические вещества В данном случае ладан получают преимущественное право соединять низ и верх. Именно такого значения воскурений ладана и мирры, с которой в Греции начинается ритуал кровавого жертвоприношения. Как замечает античный комментатор, автор схолий к Аратору Эсхина, ароматы предназначены для того, чтобы привлекать богов. Брошенные на жертвенный огонь в виде тщательно измельченных зерен или лепешек, Ладан и Мира устанавливают связь между двумя мирами, неизбежно отделенными друг от друга, миром людей и миром богов. Предназначенные далеко не только для того, чтобы заглушать неприятный запах горелого мяса и жира, в оскурении благовоний определяют важнейший аспект жертвоприношения у греков — Доказательством тому служит важность понятий дыма и запаха в самых древних описаниях культа, посвящённого богам. Целая серия слов из технического словаря жертвоприношения происходит от корня ти, семантическое поле которого определяемое такими лексемами, как тео, тизе, тиос. свидетельствует о решающей роли огня и дыма в том, чтобы предназначенные богом подношения достигли жилищ бессмертных. Так было отмечено, что один из самых древних терминов, использованных в гомеровском эпосе для обозначения подношений богам, слово «тиос», множественное число «тия», первоначально имело смысл «тиос», вещество сжигаемое для того, чтобы получить благовонный дым. Эти разнообразные наблюдения лингвистического характера полностью подтверждаются свидетельствами антикваров, которые в конце IV века до нашей эры разработали настоящую теорию жертвоприношения. Для Теофраста в его трактате о благочестии наиболее архаичным жертвоприношением, было задолго до того, как ароматические вещества попали в Грецию, сжигание разных видов пахучих кустарников. Доказательством этому, по его мнению, служил обычай, которого все еще придерживались для некоторых ритуалов и его современники, когда для разведения огня использовались пахучие вещества. По мнению филохора Афинского, прорицателя, толкователя и великого знатока жертвенных кустарников, обычев, именно симян Тимос сжигал в огне наиболее древних жертвоприношений, нефалия. В тех жертвоприношениях, во время которых воздерживаются от любых возлияний вина и не кладут в огонь ни виноградную лозу, ни фиговое дерево. Почему же симян, что по-гречески означает разновидность чебреца, а не кедр? И не лавр, а также не ячменная мука, которую, согласно Плутарху, античная Пифия сжигала на алтаре Аполлона. Плиний, естественная история. Во времена Троянской войны ещё не приспособились сжигать ничего, кроме ветвей местных деревьев, кедра и лимона. Во время жертвоприношений они, утопая в клубах дыма, источали скорее вонь, чем аромат. Некий комический поэт, чье имя не сохранилось, употребляет выражение «Алла-тия-тоус-кедроус», где глагол «ти-сай» используется вместо «ти-ми-а-сай». Не потому ли само название «тимос» отчетливо указывает, что именно этот вид кустарника наиболее подходит, чтобы порождать дым «тимян», Исходные элементы – основу акта жертвоприношения. Устанавливая между людьми и богами вертикальную связь, запах благовоний, сжигаемых на алтаре, выполняет функцию, явно аналогичную той, которую выполнял ароматный дым жиров, сжигаемых в честь олимпийских богов. Это характерный элемент жертвоприношения. В «Икарамениппе» Он киана. Кабинет Зевса представляет собой пол, в котором открываются люки, закрытые круглыми крышками. Отец богов приподнимает одну из этих крышек и внимательно слушает доставляемые ему дымом имена совершающих жертвоприношения, но гневно дует на благовоние полные преступных просьб, чтобы они не попали на Олимп. На той же системе связи Основана целая комедия Аристофана Птицы. Когда птицы по наущению Писфетера захотели отнять у олимпийских богов власть над миром, ставкой в игре сразу же становится дым жертвоприношений и запах благовоний. Как только Писфетр убедил птиц основать город посередине между землёй и небом, между людьми и богами Олимпа, Ни малейшая струйка жертвенного дыма не может больше подняться от жителей земли к богам. До Олимпа не доходит больше никакого запаха жареного мяса. Прометей потихоньку приходит сообщить людям, что жители Олимпа постятся, как на празднике Фесмафорий. Лишённые подношений, они голодают.